Объяснение в любви Сестрам Гемазиддиновым А сердце грезит только об одном, о счастье райском в бытии земном. Эдмунд Спенсер, перевод Рогова Почему-то при вас мне хочется петь и танцевать, Это потому, что ты меня любишь, а я тебя обожаю. Как это обожаю? Ты для меня богиня весны, наивности и красоты. А почему весны? Потому что при встрече с тобой морщины на моем лице тают, а сердце расцветает. Замечательно. Только зачем же наивность сюда приплетать? Не обижайся. С возрастом это проходит. Зато будет о чем грустить в старости». Это о чем же? Да все о том же, о наивности молодости и о мудрости старости, в которой много печали».